Глава восьмая. «Вон они!» Глаза Линда первая заметила спрятавшихся в лесу людей. «Можете выходить! Там была засада, и она уничтожена!» Не сказать, что беженцы прямо бросились на дорогу. Но нас было всего двое, и в итоге они все-таки осторожно вышли. Виза не ошиблась. Мирные. Несколько мужиков явно уже не призывного возраста, а остальные — женщины и дети. Вероятно, крестьяне из окрестностей столицы. Мало кто верит, что после прорыва стены орки дотуда не дойдут. Мы потратили еще минут пятнадцать и помогли вытолкать на дорогу наспех сдвинутые с нее телеги. К слову, набиты они были под завязку, а вот тащили каждую из них по одной изможденной лошади. «Мы так к следующему вечеру не дойдем», — проворчала Линда, когда мы попрощались с караваном и двинули дальше. «Да ладно тебе, кач идет, бабло, то есть деньги, капают». «Людей опять же спасаем». «Это да». Линда замолчала, а потом засмеялась и махнула рукой. «Ты прав. Несколько часов погоды не сделают». Погода, кстати, лучше не становилась. К утру мы въехали в столичный округ. Леса, конечно, еще попадались, но уже не такие большие, и все чаще они уступали место засеянным полям, деревням и городкам. После обеда резко усилилось встречное движение. Разумные поняли, что конца дождю не видно, и пришли к тем же выводам, что и мы. Дальше ситуация на дороге будет хуже. Вот и ломанулись из столицы, едва рассвело. «Куда прете?» Гордо рассекающий на породистой кобыле воин с наглой рожей ткнул на нас толстым пальцем. «Не видите, кортеж графа едет! На бочину!» Я промолчал, так как у нас уже повелось, что с такими кадрами разбирается Линда. Она скинула капюшон и негромко произнесла, глядя хаму в глаза. «Рот закрыл?» И он закрыл. И, как я уже знал, в зависимости от сопротивления магии, от получаса до часа ни говорить, ни двигаться не сможет. Вернее, чуть-чуть сможет, чтоб с лошади не упасть. Мы ж не звери. Все на восток едут. Тихо спросил я, не сводя глаз составший уже непрерывной вереницей телег и карет. По этой дороге не только. Те, кто сразу к хоббитам, по восточному тракту едут. Кто у гномов в горах решил сидеться по-северному. но ну, войска к стене, по-западному идут. Остаток пути мы провели в молчании. Слишком уж удручала бесконечная вереница идущих навстречу, преимущественно очень испуганных людей. Кинтет, столица империи Шринанд, поражала своими размерами. Нет, я, естественно, видел города намного больше, но по местным меркам он был огромен, не меньше десяти километров в диаметре. И что самое главное, всю его территорию окружала двадцатиметровая толстенная стена, и сделана она была без применения техники. С другой стороны, в мире, где люди могут прокачивать свою силу и есть магии, это не так сложно, как было моим предкам на земле. Километров за пять до стены мы встали в пробку на въезд. В основном она состояла из обозов с продовольствием, которое запасали на случай осады. Кроме того, как мы услышали из разговора двух мужиков на соседней телеге, на скорость проезда влияло то, что после произошедшего в Центральном император велел установить на всех въездах очистительные камни — большие артефакты, снимающие все чары маскировки. Таким образом, он хотел предотвратить попадание в город нежелательных элементов. В моих глазах, при условии отсутствия паспортов, это выглядело нелепо. Ну, раз ему так спокойнее... Наша телега подъехала к пропускному пункту глубокой ночью. Один стражник обратился к Линде, а второй отозвал меня и подвел к двухметровой, покрытой светящимися рунами, пирамиде. «Положи руку на поверхность!» Не без волнения я положил, но ничего не произошло. «Цель визита!» — пробасил страж из-под закрывающего лицо шлема. «Обучение в гильдии силачей. Вот письмо из Центрального. Я протянул стражу послание от Никоса. Прочитать его содержание он не мог, но название и подлинность видел». «Ясно. Тогда у меня для тебя новости. После того, как я сообщил их двоим, таким, как ты, они развернулись и уехали». «Какие?» — нахмурился я. «С позавчерашнего дня у силачей новые правила». Часть учеников на время военного положения они распустили, а остальным запрещено покидать территорию гильдии. Остальных гильдии это, кстати, тоже касается. Вот ведь, блин. Это очень нехорошо. Так что вот тебе пропуск на три дня. Продолжил страж. Если передумаешь продолжать обучение, тебе надлежит немедленно покинуть город. Или сразу развернешься. Нет, меня там ждут. Хорошо. Проезжай. Линда уже закончила, и мы, без дальнейших задержек, заехали в широченные ворота города. Колдунья его хорошо знала и уверенно направила повозку в центр. Примерно через полчаса мы остановились у приличного двухэтажного домика. Он принадлежал государству, но у моей спутницы было право пожизненной аренды. После того, как я узнал о случившемся с остальными членами их семьи, меня иногда порывало спросить... Как она сумела избежать репрессий, но я, разумеется, сдерживался. Захочет, расскажет. Дорога меня вымотала похлеще, чем любая из проведенных ранее тренировок, и телегу я разгружал уже на морально-волевых, а также с надобьях и бафах. Ужинали мы тоже молча и на автомате. И после трапезы я прошел в отведенную мне небольшую комнату. Перед тем, как отрубиться, только успел что отключить артефакты. Все постели в доме Линды оказались с бафом на сон, и, полностью отдохнувшим, я проснулся через шесть часов. Правда, ввиду того, что личные характеристики самой колдуньи пока были выше, она опять встала на два часа раньше. И когда я, приняв быстрый душ, да, он здесь был, спустился на кухню, меня уже ждал завтрак и свежие новости. Линда сидела за накрытым столом. Сходя по ступеням, я немного замешкался, так как короткий домашний халат едва прикрывал ее бедра, и стройные соблазнительные ноги притягивали взгляд. Я взял себя в руки и, устроившись напротив, пододвинул к себе тарелку с яичницей и кусочками ароматной курицы. «Заскочила к подружкам», — широко улыбнулась посвежевшая после сна Линда. «По всем своим делам я успеваю». «Я рад». «Ага. А что касается общей обстановки...» С учетом погоды, говорят, у нас есть две недели, чтобы спокойно отсюда уехать. И еще одна, чтобы относительно спокойно. Дальше все. Орки будут повсюду. А войска? Храбро сражаются, проявляют героизм. Но остановить врага, разумеется, не могут. И так как задача угробить всех на стене не стоит, как я поняла, они уже организованно отступают. Сюда? Пока нет. Дают бои в наиболее удобных и заранее оборудованных ключевых местах. Но рано или поздно большая часть будет здесь. И, как я уже говорила, лично я к этому моменту очень постараюсь уйти отсюда. Если, конечно, имперская канцелярия все-таки не сделает мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Да, это мы уже обсуждали. Линда не хотела оказаться запертой на неопределенный срок в осажденном городе с комендантским часом, кучей военных и высокопоставленных дворян. «Моя же ситуация была еще сложнее. С одной стороны, я мог себе позволить застрять здесь и сделать упор на обучение в гильдии силачей. Но то, что теперь обучающихся не выпускают за пределы территории, здорово ограничивает мой функционал и закрывает множество путей. И все это усугубляется тем, что исключать вероятность того, что кентет падет, нельзя. Об этом вслух никто не говорит, но шепчутся повсеместно». И вот что-что, а оказаться здесь, если орки прорвутся, точно не хочется. Я, конечно, собираюсь геройски прославиться на этой войне, но немного попозже. До этого следует как минимум получить двадцатый уровень и, соответственно, прокачать навыки и взять умения за ремесленника и мага. Тут, кстати, тоже затык. В гильдии ремесла просто тупо долгое и неинтересное мне обучение. А в гильдию магов в столице поступить не получится, так как облик человека заигран за силачей, а к молодому новичку-эльфу будет много неудобных вопросов. Конечно, приехать сюда в любом случае стоило. Линда слишком важна для меня, и даже если бы накануне стояло умение, я бы ей помог. Плюс надо выполнить задание Криспа. Опять же, по дороге мы уже спасли жизни мирных и убили почти 50 ублюдков кто знает, как эти ниточки повлияют на дальнейшее развитие ситуации. А ведь будут и другие. «А у тебя какие планы?» Прервала мои размышления Линда и хихикнула. «Ты когда думаешь, так смешно лоб морщишь?» «Да все те же. Сделать твой квест, получить умение, затариться расходкой и идти сдавать экзамен в гильдии силачей, пока пропуск не истек». Я отодвинул пустую тарелку и взял бутерброд с сыром. «Может, ты наконец расскажешь, что за квест?» «А вот теперь расскажу». Очевидно, данные, полученные Линдой с утра, сильно подняли ей настроение. «Ты когда-нибудь слышал про испытания наставников?» «Нет». «Тогда слушай». Как оказалось, система заботится не только о представителях разных ветвей развития, обучающихся в гильдиях. Также она давала возможность получать некоторые ништяки и одиночкам, а точнее парам, наставник-ученик. Предполагалось, что если ты крутой спецсоциофоб, живешь где-то на периферии или вообще в лесу, и вдруг встретил достойного преемника, такого же социофоба шугающегося больших скоплений народу, то ты не отправишь его в гильдию, а станешь учить сам. Ну, чтобы с твоей смертью секреты не утерялись. Так вот, при таком способе ученик будет отставать на количество умений, полученных другими в гильдиях. И чтобы это как-то компенсировать, система ввела испытания наставников. Любой учитель мог выставить своего подопечного на состязание по любой специальности. Силач, проныра, маг и ремесленник. Причем выбор испытания проходит именно по классу наставника. А кем является ученик, он же исполнитель, системе пофиг. В общем, испытания многоуровневые. В теории. А на практике ремесленники максимум достигали седьмого уровня. Пронеры и силачи — шестого, а вот маги застряли на четвертом. При этом одному и тому же наставнику система давала одну попытку в год. И самое забавное — учеников он мог менять. Типа «Этот плох не справляется, буду учить другого, и через год попробую с ним». Несмотря на то, что жопа на испытании рвал подопечный, награду, что следует из названия, получал наставник. Правда, он мог ею делиться. «В общем, я хочу, чтобы ты прошел этот сраный четвертый уровень. Награда там очко умения. «А я с первого уровня пойду?» «Нет, сразу с четвертого. Первые три мои ученики уже прошли. Но ты не переживай. Там в первых двух золото давали, а на третьем эликсир третьего уровня. Нормальные награды с четвертого и начинаются». «Окей. Тогда следующий вопрос. Я взял магический подогревающийся кофейник. Хотя тут кофе нет». И налил себе зоку. Я правильно понял, что за все время существования этой хрени ни один ученик мага не прошел четвертый. «На самом деле эта херня появилась всего 19 лет назад. И да, не один». Линда побарабанила пальцами и резко встала, уперев руки в стол. «И я должна сделать это первой». «Хорошо. И почему ты считаешь, что у меня это получится?» «Да потому что...» Линда сделала два шага и, положив ладонь мне на плечо, наклонилась и понизила голос. «Этот уровень будто ждал тебя». Дальше следовали еще десять минут пояснений, почему у меня получится лучше, чем у крутого мага тридцатого уровня. Во-первых, сложность. Она подстраивалась под уровень и возраст ученика. Во-вторых, мое разностороннее развитие. Те монстры, которых среди прочих заданий нужно будет мочить, иммунны к определенным видам магии, а некоторые — ко всем. И вот с последними у магов возникают серьезные проблемы. Уже были попытки засылать силачей проныр, но они не тянули магические задания или были настолько высокого уровня, что сложность им выпадала неподъемная. В общем, по мнению Линды, я идеально подходил. А мне чего? Мне не жалко. Тем более на кону стоит очко умений. И мотивация колдунии мне абсолютно понятна. Вечная слава и почет — это очень приятно. Мое имя выбьют на обелиске, рядом с такими как... Когда я пройду? Мэти друид», Когда я пройду? дамирка Громовержец. Когда я пройду, я хочу, чтобы ты станцевала для меня стриптиз. Что станцевала? А, это танец такой, у вас он тоже есть, где девушка медленно раздевается. Линда замерла и долго смотрела на меня. «Если ты пройдешь, я даже пересплю с тобой». «Ха-ха-ха! Даже!» Я засмеялся и, приподнявшись, чмокнул ее в щеку. «Ты свои желания за мои не выдавай. Просто стриптиз». «Ты охренел, что ли?» «Ладно, шучу. Просто ты пообещаешь никогда не применять против меня ментальную магию. Даже если будешь считать, что мне это на благо». «Понемногу. Для прокачки можно?» «Понемногу, для прокачки, да». «Договорились». Линда протянула мне руку и улыбнулась. «А если не пройдешь? С тебя, стриптиз?» «Договорились. Когда идем?» «Сразу, как только я научу тебя еще одному заклинанию, и ты научишься быстро чередовать три стихии». Изучали мы магию воздуха. Я, конечно, надеялся, что это будет та гроза, которую колдунья применяла в лесу, или хотя бы молния, желательно цепная. Но оказалось, что до них я еще не дорос. Поэтому изучали мы... «Твою мать!» Я отпрыгнул от колдуни и пригладил рукой вставшие дыбом волосы. «Что это было?» Это было шоковое касание. При контакте заклинатель бьет жертву зарядом. Один из внешников называл это электрическим током. «О как!» Оказывается, здесь все-таки были попаданцы из технологических миров. По крайней мере, тех, в которых уже изобрели электричество. Кстати, еще в деревне Визилия я пытался собрать простейший аккумулятор, но как ни старался, накапливать энергию он так и не стал. Возможно, из-за наличия магии этот мир просто для этого не приспособлен. Мощность заряда ты сам настраиваешь. Он может просто ударить, как я сейчас, может лишить сознания или убить. Кстати, те из проныр, которые выбирают класс убийц и имеют предрасположенность к магии, первым делом его изучают. И тебе он нужен, чтобы на испытании убивать водяных монстров». «Ясно. Я с сомнением посмотрел на колдунью. А на ком я буду тренироваться? Ведь на тебе нельзя». «Нельзя. Будешь бить его». Она закрыла глаза и подняла руки. Они тут же засияли голубым, а перед ней появился состоящий из воды шар. Он медленно рос, принимая форму человека. Судя по времени сотворения, заклинание было очень высокого уровня. Линда закончила через пару минут и севшим голосом произнесла. «Это мой потолок в этой стихии. Часа три теперь восстанавливаться». Она сделала несколько нетвердых шагов и села на пол. «Тебе помочь?» Я встревоженно посмотрел на нее. «Не». Она достала флакон с зельем ускорения регенерации маны и залпом его опустошила. «Нравится?» Водяной впечатлял. Чем-то он напоминал меня в виде безликого, только состоял из воды. А он будет что-то делать? — У мастеров водной магии он может делать практически все. А этот просто будет стоять. Постарайся сильно не лупить. И Если убьешь его одним ударом, то восстановить я уже не смогу. А сделать сделать сил пока не хватит. — Хорошо. Я неуверенно улыбнулся. — А делать-то что? — Илюша, не нервируй меня. То же самое, что и обычно. Пропускаешь энергию визуализируешь и так далее. Вспомни первые попытки в магии, отличной от огненной. И не забудь надеть те артефакты на восстановление, которые я дала». «Вот они тут простые. Ладно, погнали». Я подошел к водяному, положил ладонь ему на лоб и, закрыв глаза, стал представлять, как через меня течет электрический ток. «Где-то часа через три заряды стали получаться регулярно, причем последним я едва не завалил свою магическую боксерскую грушу». «Так, перерыв», — объявила Линда, с трудом его откачав, а вернее, накачав водой. «Оба уходим в магическую концентрацию на час». «Может, пожрем?» «Час концентрируемся, час занимаемся, потом жрем». В таком режиме мы работали до позднего вечера и закончили тогда, когда я уже не мог стоять на ногах и плохо понимал, что происходит вокруг. Но оно, безусловно, того стоило. Мало того, что я уже достаточно уверенно чередовал заклинания трех стихий, так к тому же, благодаря артефактам, постоянной магической подпитке Линды и концентрациям, я прокачал магические каналы так, как никогда прежде. И явственно ощущал, что стал сильнее, чем был утром. «Спишь в моей постели?» Заявила Линда, подталкивая меня сзади, когда я с трудом шагал по лестнице, ведущей из подвала. Не забудь выпить все эликсиры, что я дала. Как отрубился, я не запомнил, а когда проснулся утром, почувствовал, что на мне лежат рука, нога и грудь Линды. Я открыл глаза и скосился. Девушка потратила вчера уйму энергии и все еще спала. Скосился сильнее и увидел, что на ней нет одежды, что, впрочем, и так хорошо чувствовал. «И чего делать?»